глава 13 адмирал сеймур через час после встречи солдат двух полков квантунской дивизии освобождение европейских концессий была закончена осада с них была снята ближайшие позиции боксеров и китайских войск были расположены в двух-трех верстах от цетельльментов цетельльменты это земельные участки уступленные китайским правительством иностранцам для их поселений В Тяньзине они расположены на берегу реки Пэйхо. К предместьям китайского города непосредственно примыкает французская концессия. Ниже по течению следует английская и германская, прерываемая китайским участком. Учитывая небольшие размеры концессий, основные силы отряда Стесселя и присоединившегося к нему отряда Анисимова расположились вне концессий за городским валом на ровном и сухом берегу реки. Место было выбрано также с учетом того, чтобы до него... Не доставал огонь китайских батарей, но от пуль летящих из предместий тянь-зыня и соседних деревень где засели китайцы уберечься было трудно весь оставшийся световой день был посвящен об устройству и укреплению лагеря оказанию помощи раненым похоронам убитых всего сводный отряд генерала тэселя при прорыве к тяньзиню потерял более двухсот человек ранеными и убитыми ближе к вечеру к лагерю подошел состав с пустыми вагонами. Но двумя платформами сзади и спереди эшелона, на которых разместились стрелки роты капитана Гимбитского, оставленного вместе со всем своим отрядом охранять станцию Дзюнь-Лянчэнь. Через пару минут на горизонте появился еще один состав. Инициатором прорыва до города эшелонов стал неугомонный капитан Санников. Оставленный из-за ранений на станции, он смог убедить Гимбитского в необходимости проверки возможности добраться до столицы Джилийской провинции по железной дороге. Умест с двумя взводами отремонтировав в нескольких местах железнодорожное полотно и сняв еще три фугасные закладки николай сергеевич пригнал два эшелона к концеия и теперь появилась возможность эвакуировать гражданское население и раненых из обстреливаемых концессий в танку и такку, а также быстро перебросить оттуда подкрепление. Когда я смотрел на серого от усталости и потери крови санникова докладывающего с теселю о результатах своей безумной миссии то подумал что вот так должен выглядеть настоящий герой не с шашкой на лихом коне впереди войско а незаметный такой офицер который не обращая внимания на пули противника ранение ожидая ежесекунндного взрыва разминируемого фугаса просто выполняет свою работу а потом рискует сделать то на что не пошло высшее командование с куда более значительными военными силами это я по поводу того что капитан пригнал два эшелона имея под рукой меньше сотни бойцов Утром эти два эшелона вместе с ранеными и гражданскими ушли в танку, а после обеда вернулись назад, привезя личный состав 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 3-ю батарею артиллерийского дивизиона и роты Вейхайвейского, Гонконгского, английских десантных полков и Валийских стрелков. Таким образом, к 3 часам по полудни 11 июня в лагере собралось 5300 человек пехоты, из них больше половины русских стрелков. поллторы сотни казаков верхнеудинцев Был доставлены десять полевых четырехфунтовых орудий и двадцать меньшего калибра. кромее моих десяти пулеметов Мацена еще четыре пулемета максима у капитана муравского. Так двенадцатого числа ожидалось переброска еще трех с половиной тысяч солдат и матросов из станку. Пришло время принимать решение, что же делать дальше, так как обстрел лагеря боксерами и китайскими солдатами из пригорода и деревень продолжался. И хотя это можно было назвать беспокоящим огнем, к потерям, пусть и незначительным, он все-таки приводил. Около 16 часов в штабную палатку привели задержанного китайца-христианина, утверждавшего, что у него имеется очень важное послание к самому большому военному начальнику. Послание действительно оказалось очень важным. Это было письмо от адмирала Сеймура, который оказался заперт китайскими войсками в арсенале Сику, находившимся с запада от Танзиня, в трех верстах от его предместий. Таким образом, нас разделяло меньше десяти верст. Такая вот гримаса необъявленной войны при отсутствии связи. Анатолий Михайлович, собрав командиров всех союзных подразделений, довел до них сведения из письма Сеймура и быстро сформировал сводный спасательный отряд под общим командованием подполковника Ширинского. Михаил Иванович был командиром 1-го батальона 12-го полка, Но так как Анисимов был назначен командиром сводного отряда союзников, то ему пришлось временно исполнять дела командира полка. Выручать первый международный десант на Пекин должны были сводный батальон русских стрелков из 9-го и 12-го восточно-сибирских стрелковых полков в 800 бойцов и больше тысячи иностранных воинов, 800 из которых составляли англичане. Все-таки своего адмирала выручать шли. для огневой поддержки им были выделены все четыре пулемета максима и четыре расчета с маценами командовал этой сводной группой капитан муравский мне участвовать в этом походе генерал тэсель категорически запретил несмотря на несколько просьб отряд выступил ночью его проводником стал китаец достаивший письмо адмирала неизвестно по какой причине но ни боксеры ни войска генерала не шичена не ввязались в бой и допустили беспрепятственное прохождение десанта до Арсенала. В лучах восходящего солнца отряд Ширинского достиг Арсенала и вошел в его ворота под бурные и радостные крики «Ура!». Целый день до вечера 12-го числа из Арсенала перевозили раненых на другой берег реки Пэйхо. Так по левому берегу было проще и безопаснее добраться до лагеря союзников под Тяньцзинем. В это же время... В арсенале уничтожали все что не смогли с собой взять орудие ружья огнестрельные и другие запасы выход отряда в обратный путь ознаменовался гигантским пожаром на месте северного арсенала сику вернулись спасательные отряда экспедиция с сеура около полуночи не считая небольших стычек с какими-то отчаевшимися восставшими противодействие китайских войск возвращению также не было в свете костров союзники выстроились перед лагерем и криками ура приветствовали вернувшихся правда они смолкли когда потянулись носилки с ранеными я насчитал их двести тридцать восемь утром точнее около семи часов в штабную палатку вошел вице адмирал эдвард хоббард сейймур заставив всех находящихся внутри вытянуться в струнку несмотря на свои шестьдесят лет в ног и племянник английских адмиралов выглядел бодрым подтяутым будто бы и не было за плечами в 18 дней труднейшего военного похода бессонных ночей что вызывало даже с учетом моего негативного отношения к англам чувство уважения к этому человеку первичные сведения об адмирали я узнал сегодня рано утром посеив походный лазарет в котором разместили и семь раненых русских моряков 23 матроса и четыре офицера в экспедиции сеймура участвовало более трех нижних чинов судов наварин адмирал корнилов и павловск дмитрий донской и россия из офицеров при отряде адмирала был лейтенант заботкин мичманы зильгеем кехли кноринг пель и доктор островский командиром русской части экспедиции был назначен старший офицер крейсера россия капитан второго ранга чагин целыми назад вернулись чагин кноринг и доктор островский кехли получил тяжелую рану в голову зильгеем в обе ноги заботкин в левую ногу апель в правую руку у всех кроме мичмана кехли раны неопасные у николая платоновича пулию был пробит в двух местах череп и поврежден правый глаз по словам офицеров кехли об обязаны измученные покрытый слоем пыли провел в носилках без сознания несколько суток бредил и другие офицеры каждый день ждали его кончины однако мичман как-то дотянул и доктор кукаверов в прибывший с отрядом с теселя про которого друзья говорили что хотя он мал ростом но велик способностями и называли нашим маленьким пироговым в полевых условиях умудрился сделать раненому две трепанации черепа всыл нарыв мозговых оболочек и удалил разрушенный глаз примечание вопреки всем ожиданиям мич манкехли в реальной истории выздоровел и через полтора месяца уже стоял на вахте на своем родном крейсере дмитрий донской дослужился до капитана первого ранга за отличие шестого декабря девятьсот шестна пропал без вести в период с двадцать девятого сентября по восьмого октября тысяча девятьсот семнадцатого года во время боев за маанзунские острова раненые морские офицеры и поведали мне об адмирали сейморе и к моему удивлению негатива от них я не услышал господин генерал обратился с семорг к стаселю находившемуся в палатке я прошу вас собрать через час командиров подразделений вашего отряда Хочу довести до всех информацию о нашей экспедиции и решить, что делать дальше в сложившейся обстановке. Слушаюсь, господин вице-адмирал. Через час я подойду. С этими словами Сеймур развернулся и покинул палатку. Господа офицеры, обратился к нам Анатолий Михайлович. У нас есть час, чтобы подготовиться к совещанию. Приступим, господа. Через час палатка была заполнена офицерами, для старших из которых нашлись стулья. большинству же предстояло совещание провести на ногах, но это никого не пугало, так как услышать из первых уст об экспедиции хотелось куда большему народу чем могла вместить палатка мне повезло как адъютант теселя я попал в круг избранных по моим часам ровно через час в палатку вошел с сеймур в сопровождении нескольких английских офицеров и поприветствовав собравшихся опустился на приготовленный для него стул за столом показав рукой чтобы остальные также заняли свои места господа офицеры я попросил вас собраться для того чтобы довести информацию о том как протекала наша экспедиция начал адмирал сняв с головы и положив свою треуголку на стол сейчас я могу признать что наш отряд вышел на пекин несколько поспешно в оправдании могу сказать что сильно надеялся на войска генерала нешечена которые на тот момент расправлялись с восставшими вокруг тянзине защищая и железную дорогу в столицу империи Цин. Поэтому я предполагал, что наш отряд достигнет Пекина в течение дня, исправляя небольшие повреждения полотна. Однако все сложилось не так. Адмирал замолчал. Его взгляд несколько расфокусировался. Видимо, Сеймур вспоминал события последних дней. Собравшись с силами, он продолжил. Без особых проблем нашим эшелонам удалось дойти только до станции Лофа. где я оставил английский гарнизон из тридцати матросов, так как станция была сожжена боксерами те укрепили станционный сарай и сделали на нем надпись форт эндимион по имени своего корабля исправляя путь и понемногу продвигаясь дальше мы дошли до станции ланфан здесь уже германские матросы поставили свой форт гефион также по имени корабля первого июня Мы смогли продвинуться от станции ланфан всего на три с половиной мили из-за того что дальше железнодорожный путь был полностью уничтожен отсутствствовали рельсы рядом с полотном чернели остатки соженный шпал вокруг толпы эхотуании которые не нападали но были готовы сделать это в любой момент а дальше мы столкнулись с проблемой к которой не были готовы адмирал вновь замолчал тяжело вздохнул и продолжил у нас было четыре состава которые ходили по обоим направлениям и поддерживали сообщения между различными пунктами железной дороги это было вызвано необходимостью отражать нападения на форты и одиночные эшелоны остающиеся для их охраны так на форт эндимион китайцы напали трижды потом они начали разрушать железнодорожные пути между станциями 4 июня со стороны пекина первый раз показались китайские регулярные подразделения судя по знаменам и значкам Это был авангард китайских войск, находящихся под командованием генерала дунфусяна, славящегося своейю жестокостью и ненавистью к европейцам. Адмирал замолчал и сделал глоток воды из стакана стоящего перед ним на столе. прекрасная вода господа, если бы вас знали, чем нам приходилось утолять жажду и питаться, сперва ели консервы и пили кипяченую воду, потом стали пить сырую воду, какую только могли найти и есть кур и свиней. которых подбирали в покинутых или оказывающих сопротивление окрестных деревнях. Очень скоро стали недоедать и голодать, мучаясь от зноя, пыли и ветра. Особенно тяжело пришлось во время отступления. Да, господа, мы вынуждены были отступить. Кроме войск Дун-Фусяна и восставших, против нас выступила еще и регулярная конница генерала Ма-Фусяна. Под постоянным огнем мы были вынуждены отойти к станции Лан-Фан, Куда вскоре подошли оставшиеся на станции лафа два наших эшелона новости были неутешительные путь до танзиния был разрушен в оставшими перед нами встала проблема полного окружения поэтому я отдал приказ на прорыв назад оторваться от китайских войск нам удалось только в районе станции анпинь где пришлось бросить елоны и прорываться по реке по иххо используя захваченные баржи куда погрузили раненых и часть войск большая часть подразделения отряда следовало по берегам реки отражая постоянные нападения противника а также беря каждую деревню с боем выгоняя китайцев и захватывая брошенное продовольствие рис и скотт сеймур вновь сделал паузу отпив глоток воды в палатке повисла мертвая тишина слышно было лишь жужание мух и москитов прекрасная вода господа между тем продолжил адмирал река пахо несмотря на свое славное историческое прошлое и древнее происхождение наполнено не водою а всем чем ее одаряют пекин и все попутные города и села пять дней жаркого ада без нормальной воды и питания мы съели всех наших лошадей и мулов чуть ли не сырыми я удивлен что в отряде не вспыхнула эпидемия дизентерии или чего-то похуже среди офицеров собравшихся в палатке пронесся легкий ропот эпидемию в войсках и Во период войны были бичом во все времена три четверти потерь приходилось именно на болезни 10 июня наш отряд не обратив внимание на возникший гул продолжил с сеймур подошел настолько близко к тянзиню что попал под выстрелы китайских фортов дальше по реке идти было нельзя поэтому баржи были брошены а раненые взятые на носилке мы двинулись дальше под прикрытием ближайших рощ и холмов Но пушки из северного арсенала Сику открыли по нам сильный огонь. Положение было критическим, и нам ничего не оставалось делать, как взять штурмом эту крепость. Гул в палатке усилился. Многие офицеры знали, что представлял собой северный арсенал Сику с его крепкими и высокими стенами, плюс артиллерии. Как выяснилось позже от пленных, нам сильно повезло. Основная часть гарнизона под командованием Чао Янхо, охранявшего арсенал, По приказу генерала нешичена вышла из крепости чтобы перехватить наш отряд под бейцаном одиндтого они вернулись обратно и попытались отбить свои позиции но были отброшены с большими потерями а дальше господа пришла ваша помощь из тень зиня и только поэтому я нахожусь сейчас здесь и могу рассказать о том что случилось с нашей экспедицией Адмирал встал из-за стола надел треуголку и застыв произнес господа генералы и офицеры Наша экспедиция, продлившаяся 18 дней, показала, что впредь нам придется вести борьбу не с мятежниками, а с правительственными войсками империи Цин. Они, конечно, не могут быть сравнимы по духу и дисциплине с союзными войсками, но остаются серьезной силой, которая может запереть нас в Тянцзине и не допустить к Пекину. Нам предстоит уже не усмирение восставших, а война с регулярными, обученными нами же китайскими подразделениями. которые не уступят нам по качеству вооружения и богатству огнестрельных припасов но этот поход также показал что при взаимном доверии и взаимной поддержке союзные войска из восьми наций могут прекрасно выполнить общее дело обо всех подразделениях которые участвовали в экспедиции мною будут направлены сообщения союзному командованию с просьбой о награждении отличившихся деюсь моя королева также оценит по достоинству вклад в наше дело многих офицеров союзников адмирал сделал многозначительную паузу и продолжил в заключение позвольте мне как командиру выразить глубокое чувство признательности вашему отряду за неоценимые услуги оказанные нашей соединенной экспедиции пусть она была незначительна и непродолжительна закончив говорить адмирал отдал честь всем присутствующим. офицеры сидевшие на стульях вскочили и вместе с остальными вытянулись по стойке смирно адмирал с сеймур опустив руку от треуголки продолжил господа прошу в палатке остаться штабу генерала стыселя остальные свободны еще раз благодарю всех покинув совещание одним из первых я нашел тенек под натяутым пологом где штабные офицеры принимали пищу присев за стол я приготовился ждать окончания совещания. Офицеры продолжали выходить из палатки, направляясь по своим делам. Ко мне подтянулся генерального штаба штабс-капитан Ерон Владимир Иванович, с которым мы в прошлом году вместе окончили академию. Отношения у нас были типа «ни привет, ни пока, ни здрасте, ни до свидания». Он из потомственных дворян и военных закончил 3-й московский кадетский корпус, потом учился в 3-м военном Александровском училище, шефом которого является сам император. выпустился в элитный 4 гренадерский невисжский генерал фельдмаршала князя барклая де толи полк затем учился в николаевской академии где мы и познакомились я младший его на год окончил какое-то вшивое юнкерское училище в сибири и в звании обогнал и коностасс из орденов имею на заглядение в общем друзьями и даже приятелями мы не были я думал что он в свой полк вернулся для выслуги ценза а он как-то оказался приписанным к Приамурскому военному округу и попал в штаб генерала Стесселя. А тут опять я, и опять отличившийся в штурме Фартофтаку и в захвате китайского офицера. Ха-ха-ха три раза. Как вам, Тимофей Васильевич, информация от адмирала? Признаться, все новости о походе я узнал еще рано утром, навестив в походном лазарете наших раненых моряков и офицеров. Досталось ребятам сильно, но все ему ранее хвалили. Вы знаете какие общие потери в экспедиции сведения еще уточняются предварительно общие потери отряда вице-адмирала сейму рас состави два офицера и пятьдесят4 нижних чина убитыми ранеными 24 офицера и двести двадцать у восемь нижних чинов из наших моряков убиты 10 матросов ранены двадцать триматросса и 4 офицера наибольшие потери понесли англичане двадцать 27 убитых и девяносто семь раненых а у немцев 12 убитых и 62 раненых. И как вам это стало известно, Иерон как-то недовольно или скептически поджал губы. Владимир Иванович, надо больше общаться с народом. Поговорил с ранеными офицерами и нижними чинами. И не только с русскими. Англичан, японцев и немцев не забыл. Пара пачек папиросок, каждая из которых дает благодарного рассказчика. Там информации зернышко упало, здесь. Потом надо ее только свести в целое. Как-то это жандармскими штучками попахивает, Тимофей Васильевич. Штабс-капитан раздраженно черкнул спичкой по коробку и прикурил папироску. Владимир Иванович, вы же прослушали в Академии спецкурс по разведке. Методика и приемы получения информации мирным путем одинаковы. Что для противника, что для своих. И я не вижу ничего плохого в использовании методов, позволяющих расположить к себе собеседника». извините но вам трудно понять все неприятие потомственным офицерством всех этих шпионских жандармских штучек офицер это прежде всего офицер вот третьего дня когда я вас увидел на перроне как вы могли быть без орденов святого георгия и владимира вы же нарушили их статут и он не в образе хотя вроде и не дурак думал я глядя на штаб капитана прикидывая что ответить нарушение статута орденов было очевидным От Анатолия Михайловича хороший втык за это уже получил. Но идти в разведку, звеня орденами, это уже для меня мавитон. Владимир Иванович, если бы вы видели, в каком виде я уходил в разведку, то были бы удивлены больше, чем отсутствием орденов. Я ценю свои награды. Это всего лишь недорогие копии, приобретенные в магазине «Эдуард». Я провел рукой по орденам. Но отправляясь в ночной поиск, я снял их, чтобы они не выдали меня звуком и блеском в свете Луны. жизнь дороже статута современная война сильно отличается от войн того времени когда были введены эти ордена я этого никогда не пойму и не приму возмущенно произнес ярон возможно владимир иванович а может и поймете когда об оботретесь в боевых действиях сходите в разведку по пластунски поползайте мне как потомственному казаку проще и старе в набеге и в разведку мы ходили не задумываясь о статуе наград хотя их всегда любили главное выжить и эффективно выполнить поставленную задачу и это правильно господин генерального штаба капитан хотя по мне есаул звучит лучше будем знакомиться о томнее о танких все уши про ермака прожужал а встретиться пока не получилось позвольте представиться есаул ловцов михаил васильевич командир шестой сотни верхнеудинцев с этими словами невысокий коренастый офицеры лет тридцати пяти с Анной и Станиславом Третьих степеней с мечами на груди, длинными усами и бородкой, с ярко выраженными азиатскими чертами лица, протянул мне руку, которую я, встав из-за стола, с удовольствием пожал. «Генерального штаба капитан Аленин Зейский Тимофей Васильевич, также известный под прозвищем Ермак», в ответ представился я. «Мы знакомы с Есаулом», пробурчал Ерон, также поднимаясь на ноги. «Знакомы, штабскапитан, знакомы», улыбнулся Ловцов, Но глаза его зло блеснули. Ого, как Исаул выделил приставку «штабс», — подумал я. Видимо, Владимир Иванович и здесь своим потомственным офицерским гонором отметился. — С вашего разрешения я вас покину. Штабс-капитан кивнул головой и ушел к штабной палатке. — Опыта нет, гонора много. — Паркетный шаркун двумя словами, — тихо произнес Исаул, провожая взглядом Ерона. — Потомственный дворянин и офицер. Чего вы хотели, Михаил Васильевич? мне и еще двум офицерам из простых тяжело было общаться с такими вот потомственными в николаевской академии тихо проговорил я это все понятно я тоже из простых отец казак мать буряка все своим горбом путь в иркутское юнкерское училище можно сказать прогресс и сотник с семенов дмитрий фролович у меня такой же судьбы он на два года раньше тебя закончил училище а я на семь А всего у нас в полку шестеро из иркутских юнкеров ничего что на ты перешел от чего бы нам казакам наедине полиите и разводить вот это по нашему я из-за чего подошел ты еще кроме как познакомиться у меня казаки с утреца немного подуванили сегодня в разъездах вечером ждет хороший ужин приглашаю к нам в гости часиком к восьми вечера где наш бивак знаешь язык до киева доведет Если генерал не даст какого-нибудь поручения, то приду обязательно тогда не прощаюсь до вечера есаул козырнув развернулся кругом и придерживая шашку двинулся к казачьей стоянке. Я же опустился за стол, раздумывая о чем адмирал может говорить с генералом с теселем и офицерами его штаба. Чтобы атаковать и очистить кень деньнь от китайских войск и боксеров сил у нас даже учитывая спасенный десант сеейймура явно недостаточно. По сведениям полученным от китайцев христиан приходивших в международный лагерь к войскам генерала не присоединилось шесть тысяч бойцов под началом генерала Ма также проявившего себя в японо-китайской войне храбрым и умелым военачальником и эти войска в своей основе размещались в восточном арсенале и фортах тензиня эти форты импании были вооружены орудиями последних типов скорострельными с унитарными патронами. По словам миссионеров и знатоков Тяньцзиня, самым опасным фортом был тот, который стоял у выхода канала из реки Пейхо и с двух сторон умывался водою. Возле него был расположен Ямынь, вице-короля Джилийской провинции. Этот форт звали Черным. Кроме войск Ни и Ма, ежедневно к Тяньцзиню подходили войска вице-королей Юйлу, Ли, Хана и Дунфусяна. По моим прикидкам, общая численность китайских регулярных войск приближалась к 20 тысячам. Их и туаней, которых было примерно столько же, можно было особо в расчет не брать. Тяжеловато будет здесь ребятам, думал я, прикидывая варианты развития боевых действий при таком соотношении сил. И хотелось бы повоевать, но мне как бы и честь пора знать. Надо к месту назначения отправляться. Да и при штабе торчать ни смысла, ни желания нет. В основном штаб- офицеры смотрят на меня так же как и в академии с неприятием и завистью мои размышления были прерваны выходом из палатки вице-адмирала сейймура распрощавшись с генералом с теселем и офицерами которые вышли его провожать сейймур в сопровождении английских офицеров ушел анатолий михайлович и остальные офицеры вновь пошли в палатку а подполковник илинский временно исполнявшего дела начальника штаба дивизии взмахом руки позвал за собой меня и ерона с илински мы познакомились шесть лет назад когда он состоял при приамурском военном округе в должности старшего адъютанта штаба войск южно уссурийского отдела а я со своей экспериментальной пулеметной командой на базе конвойной сотни гонял хунхузов по всему приамурю кстати свой первый орден станислава третьей степени сергей петрович получил за участие в бою по отражению набега большущей банды хунхузов Я в том бою также поучаствовал, поэтому с начальником штаба дивизии меня связывало давнее знакомство, что опять же не прибавило любви ко мне со стороны остальных офицеров штаба. «Господа офицеры», — начал Стессель, дождавшись, когда мы расположимся за столом. «В свете сложившейся обстановки в Пекине, о которой нам сообщил адмирал Сеймур, нам необходимо разработать план по освобождению от китайских войск города Тинзиня. Без его захвата, как опорного пункта, Мы не сможем выйти на Пекин для освобождения наших дипломатических миссий, находящихся в осаде. Я понимаю всю трудность поставленной задачи, но надо начинать. Какие будут предложения? Начнем с младших по званию. «Восточный арсенал», — негромко произнес я, не дождавшись от Ерона каких-либо слов, а пауза затягивалась.